Часть четвёртая. Глава двадцатая. Армия мужчин. Мы нырнули за какие-то кусты. Пусть даже кругом темень, армия от нас через долину. Никто не знал, что мы тут. И никто мой шум, ясное дело, слышать отсюда не мог посреди всего гвалта, который творился внизу. Но мы все равно нырнули. «Твой бинок в темноте видит?» — шепотом спросил я. Виола выудила его из сумы и приставила к глазам. «Что там происходит?» Она немного понажимала на кнопки. «Что это за люди?» «Это Прентис Я протянул руку за прибором. Судя по всему, каждый трёпанный мужик во всём трёпанном городе». «Как это может быть целый город?» Она ещё немного поглядела, потом передала его мне. «Какой в этом смысл?» «Тут ты меня подловила». Ночные настройки в биноке сделали долину, и всё, что в ней, было ярко-зелёным. Лошади неслись галопом вниз по склону холма в город. Всадники палили из ружей, фарбранческие тоже отстреливались но в основном бежали, падали, умирали. Пленных прантистаунская армия явно не брала. «Нам надо отсюда сматываться тот», — сказала Виола. «Ага», — отозвался я, не отрываясь от бинока. Когда все такое зеленое, лиц почти не различить. Я тоже подавил на кнопки, пока одна не сделала мне ближе. «Первым делом я узнал мистера Прентиса-младшего». Он вел отряд и полил из ружья в воздух, когда стрелять было особо не в кого. Далее мистер Морган и мистер коллинс загоняли кого-то из фар мужчин в амбары, стреляя им в спину. Он и мистер Охеэ, и еще куча мэрских прихвостней верхами. Мистер Эдвин, мистер Хинратти, мистер Салливан и мистер молот Зелёный, злобный, даже на таком расстоянии ухмылкой на физиономии, он стрелял в бегущих женщин, гнавших перед собой маленьких детишек. И мне пришлось отвести взгляд. Ну, чтобы не сблевать тем ничем, что было у меня сегодня на ужин. Пехота тоже уже вошла в город. Первым изо всех мужиков узнался не кто-нибудь, а мистер фэлпс магазинчик. Что само по себе странно, потому как не военный он человек, но ну, ни разу. И доктор Болдуин, и мистер Фокс, и мистер Кардив, наш лучший подойки, и мистер Тейт, которому больше всего книг пришлось сжечь, когда мэр объявил их все вне закона. И мистер Кирни, моловший всему городу пшеницу, говоривший мягко и делавший деревянные игрушки каждому мальчишке на день рождения. «Что они все делают в армии?» «Тот!» — Виола потянула меня за руку. «Марширующие в город войска особо счастливыми не выглядели. Вот что я вам скажу. Мрачные, холодные, страшные. Хотя и не так, как мистер Молот. Будто у них никаких чувств уже не осталось. Но они все равно маршировали. И стреляли. И вышибали домам двери. «Там мистер Гелуле!» Я вдавил бинок в глазницы. «Он даже собственную скотину резать не может!» «Тот!» — повторила Виола, и я услышал, как она лезет прочь из кустов. «Идем!» «Да что там такое происходит?» «Прентистаун — место поганое, никакой черной краски, не хватит такое намалевать». «Но как он мог взять и превратиться в армию?» «Многие тамошние мужики насквозь гнилые, но не все же, не все!» И мистер Гиллуля с ружьем наперевес смотрится настолько дико, настолько неправильно, что аж глаза ломят от этого зрелища. И тут ответ сам предстал моим глазам. Мэр Прентис, даже без ружья. Одна рука на поводьях, другая спокойно висит вдоль бедра. Въезжал в город с таким видом, словно решил малость проехаться вечерком по свежему воздуху. Он наблюдал за падением фарбранча, как видак смотрел, причем даже не слишком интересный. Работу делали остальные, но было совершенно ясно, кто тут главный. Никому бы и в голову не пришло ждать, что он хоть пальцем шевельнет. Но вот как он заставляет столько народу делать, что ему надо? И что он, пули непробиваемый какой, что ездит вот так, хоть бы их ны ему? — Тот, — сказал Виола сзади. «Честное слово, я сейчас без тебя уйду». «Не уйдешь», — отрезал я. «Еще одну секунду». «Потому что я внимательно разглядывал лица, одно за другим, понятно?» «Взгляд мой бегал от одного Прентестаунца к другому. И пусть они уже входят в город и с минуты на минуту обнаружат, что ни меня, ни Виолы там нет, и двинут за нами этой самой дорогой, я должен понять. Я должен понять». Лицо, лицо, лицо. А они идут, и стреляют, и жгут. Мистер Уоллес, мистер Асбьорнсон, мистер Сент-Джеймс, мистер Белл Грейвс, мистер Смит-старший, мистер Смит-младший, мистер Смит-девятипалый, даже мистер Марджори Бэнкс. Шатался, качался, но шел, шел, шел. прентистаун за Прэнтистауном, за Прэнтистауном а сердце у меня жгло и стискивало, как кулаком, от каждого узнанного лица. «Их там нет», — пробормотал я почти что себе под нос. «Кого нет?» «Нет», — высказался Мэнчи, зализывая обрубок хвоста. «Их там не было. Бена и Киллиана не было. Что само по себе круто, нет? Конечно, их не будет в армии убийц». Конечно, нет, пусть даже каждый прочий прентестаунский мужик, да, они бы не пошли. Никогда, никаким образом, ни за что. Отличные парни, крутые, великие парни. Даже Кейлен. Но если это правда, правдой должно быть и то, другое, так? Если их там нет, это значит сразу и навсегда. Вот он тебе, урок. И все хорошее обязательно обернется плохим, если подождать. Дать ему время. Надеюсь, они устроили лучшую на свете драку. Я опустил бинок, опустил глаза, вытер их рукавом. «Идем», — протянул бинок обратно Виоле. Она схватила его, поморщилась, словно ей не терпелось скорее уйти, но потом, видимо, разглядела все у меня в шуме. «Мне так жаль» пробормотала она. «Всё уже случилось», — сказал я к устам и поправил рюкзак. «Пошли, пока я не навлёк на нас ещё большую опасность». Я вышел на дорогу и взял курс на вершину холма, не подымая головы и быстро переставляя ноги. Виола поспевала следом, Менча за ней, честно стараясь не грызть на ходу хвост. Виола почти сразу же поравнялась со мной. «А его ты видел?» Выдохнула она между двумя шагами. «Аарона?» — кивнула. «Нет, если вспомнить...» «Нет, не видел. Хотя он, по идее, должен быть в первых рядах». Мы замолчали. Задумались. Верно. Что это могло бы значить? Дорога с этой стороны долины была шире и спора велась. Загиб за загибом. Вверх по склону. Мы старались держаться той стороны, что потемнее. Свету всего только и было, что от обеих лун. Но настолько яркого, что три нашей чернеющие тени скакали вместе с нами, как привязанные. А это совсем не то, чего ты хочешь, решив пуститься в бега. В Прентестауне отродясь не водилось биноков с ночным видением. Но там и армии отродясь не было. Так что бежать нам приходилось чуть ли не в полуприседе. Менчи перестроился в авангард, носом к земле, бухая то и дело. «Сюда! Сюда!» Прям как будто лучше всех знал, куда нам надо. А на вершине дорога раздвоилась вилкой. «Вот взяла и раздвоилась». «Да вы на нахрен шутите?» — выразился я. Но нет. Одна устремлялась налево, другая направо. «Вилка она, в конце концов, или кто?» «Ручей в Фарбранче тек направо», — прикинула Виола. «И главная река с тех пор, как мы...» перешли мост, тоже была все время справа. Стало быть, если мы хотим к ней вернуться, выбирать нужно правую. «Зато левая выглядит более хоженой», — возразил я. Так оно и было. Левая дорога была глаже, ровнее. По такой телеге катать самое оно. Правая уже, и кусты по обочинам выше. И хоть сейчас ночь, все равно понятно, что она пыльная. «Франция чего-нибудь про развилку говорила?» Я оглянулся. Долина за нами все еще бушевала. «Нет», — Виола проследила за моим взглядом. «Просто сказала, что убежище — первое поселение на планете, и от него пошли все остальные, вдоль реки, по мере того, как люди двигались на запад. Пронтистаун был самый дальний, Фарбранч — второй по дальности». «Вон та!» — я ткнул пальцем вправую. «Скорее всего, идет к реке». «Вот это показал налевую. «Видимо, к убежищу по прямой». «И по какой, они подумают, мы пошли?» «Надо решить, причем очень быстро», — сказал я. «Решат, что направо», — предположила она. «Ведь направо же?» Из долины донесся бум, от которого мы так и подскочили. Над фарбранчем в воздухе медленно поднимался дымный гриб. Амбар, где я проработал весь день, Пылал ярким пламенем. Может быть, наша история повернет в другую сторону, если мы двинем налево. Может, все те беды, что только и ждут с нами случиться, возьмут и не случатся. Может, в конце левой дороги нас ждут счастье и теплый дом, и люди, которые любят тебя, и никакого шума, но и никакой тишины, пожалуйста, тоже. И еды полно, и никто не умирает. Не умирает никто никогда вообще никогда не умирает. Может и так. Но что-то я сомневаюсь. Я ведь не то чтобы визончик Направо, — решил я. Может, так оно и правильно. И мы побежали по правой дороге с Мэнчи по пятам. Ночи пыльная дорога скользили вперед перед нами, армия и беда наступали сзади, а мы с Виолой бежали бок о бок вдвоем. Ну и сменч, конечно. Мы бежали. Потом не могли уже больше бежать и просто быстро пошли, пока не смогли бежать опять. Звуки форбранцев вскоре пропали позади. Остались только наши собственные шаги и мой шум, и гавканье Менчи. Если по пути встречались какие-то ночные твари, мы их нафиг распугали. Что наверняка хорошо. Какое у нас там следующее поселение? С трудом выдохнул я после получаса полубега-полуходьбы. «Франция что-нибудь по этому поводу говорила?» «Сияющий маяк». Виола и сама едва дышала. «Или сияющий свет?» Она наморщила лоб. «Пылающий свет! Пылающий маяк!» «Очень полезная информация!» Кивнул я. «Погоди!» Она встала на дороге, перегнувшись пополам и хватая ртом воздух. Я тоже остановился. Мне нужна воды. Я развел руками. И? Мне тоже, сказал. У тебя она есть? Она устремила взгляд на меня. Брови поползли на лоб. О, ну, есть еще река. Тогда нам бы лучше ее найти. Согласен. Я вдохнул и почти уже сорвался с места. Тот! Она сбила меня в полете. Я тут подумала. «Да». «Пылающий свет или как его там?» «Да». «Смотря с какой стороны посмотреть?» Голос у неё был тихий и какой-то неудобный, напряжённый. «Смотря с какой стороны?» «Но ведь это мы привели армию в фарбранч Я облизнул сухость губ. «На вкус как пыль. Понятно, о чём она». «Ты должен их предупредить». Тихо сказала она в темноту. «Мне очень жаль, но...» «Ни в какое другое поселение мы идти не можем». «Думаю, да». «До самого убежища». «До самого убежища», — кивнула она. «И надеется, что оно достаточно большое, чтобы выстоять против армии». «Ну, значит, вот». «На тот случай, если кто-то еще не понял, мы теперь предоставлены сами себе». Реально и взаправду. Я, Виола и Менчи. И тьма нам в компанию. Все. И никто по дороге нам не поможет. До самого конца. Да и там-то. Особенно учитывая, как нам до сих пор везло. Я закрыл глаза. Я тот Хьюитт, подумал я. Когда будет полночь, до да мужчинам мне останется 27 дней. Я сын моих ма да покоятся они с миром я сын бена и килиана дапоко я тот хьюит я виола ид сказала виола я открыл глаза она протягивала руку ко мне в мою сторону протягивала ладонью вниз это моя фамилия добавила она ид и д я мгновение смотрел на нее потом перевела взгляд на протянутую руку и я протянул свою Взял, сжал и еще через секунду отпустил. Повел плечами в лямках, сунул руку за спину, проверить там ли нож, убедился, глянул на бедного пыхтящего полухвостого мэнчи и, наконец, встретился глазами с Виолой. «Виола ид», — сказал я. Она кивнула. И мы помчались дальше в ночь.